«От интереса», — возражал Маркс. «Интерес буржуазии в революции 1789 года, далекий от того, чтобы быть неудачным, все выиграл и имел действительный успех, как бы впоследствии не рассеялся дым пафоса и как бы не увяли энтузиастические цветы, которыми он украсил свою колыбель. Этот интерес был так могущественен, что победоносно преодолел перо Марата, гильотину террористов, шпагу Наполеона, равно как и католицизм и чистокровность рода бурбонов. Бауэр заявлял, что государство соединяет воедино атомы гражданского общества. Маркс о проверке это положение. Только политическое суеверие способно еще воображать в наше время, что государство должно скреплять гражданскую жизнь, между тем, как в действительности, наоборот, гражданская жизнь скрепляет государство. Углубляя смысл взаимосвязи между государством и гражданами, Маркс заложил основы учения о базисе и надстройке. Он доказывал, что каждой определенной экономической формации соответствует политический строй общества – Политика-надстройка над экономической основой. Движущей силой является производство материальных благ. Так устанавливаются в движении производства отношения человека к человеку общественные отношения. Невозможно, писал Маркс, понять ни одного исторического периода, не познав промышленности этого периода, непосредственного способа производства самой жизни. «В святом семействе доказаны неоспоримые истины решающего воздействия масс на ход истории и возрастания этого факта в дальнейшем. Вместе с основательностью исторического действия будет, следовательно, расти и объем массы, делом которой оно является», — утверждал Маркс. Ленин подчеркивал значение этой идеи как одной из глубинных в открытиях Маркса, касающихся развития общества. Поздней ночью Маркс написал последнюю страницу святого семейства. Перечитывая подготовленный Энгельсом начало книги, он остановился на сверкающем умом и сарказмом абзаце. «Критика только то и делает, — писал Фридрих, — что образует себе формулы из категории существующего, а именно из существующей гегелевской философии и существующих социальных устремлений». Формулы и ничего более, кроме формул. И несмотря на все ее нападки на догматизм, она сама себя осуждает на догматизм, мало того, на догматизм женский. Она является и остается старой бабой. Она увядшая и вдовствующая Гегельевская философия, которая подрумянивает и наряжает свое высохшее до отвратительнейшей абстракции тело, и с возделением высматривает все уголки Германии в поисках жениха. Маркс вывел на заглавном листе рукописи имена авторов. На первое место он поставил имя друга, на второе свое. Маркс предполагал издать книгу в Цюрихе у Фрёбеля. Но Руге, бывший компаньоном Фрёбеля, сорвал этот замысел. Не удалось найти издателя в Париже. Она вышла в свет во Франкфурте на Майне, В феврале 1845 года в откликах не было недостатка. Всеобщая газета писала, «Каждая строчка проповедует мятеж против государства, семьи, законности, религии и собственности». Короче говоря, в этой книге выступает самый радикальный, самый неприкрытый коммунизм. И это тем опаснее, что господину Марксу никак нельзя отказать ни в весьма обширных знаниях, не в умении пользоваться полемическим арсеналом гегельской логики, что принято называть «железной логикой». Восстание селесских ткачей в июне 1844 года казалось взрывом. «Селесские ткачи дали сигнал в 1844 году», — писал Энгельс — Богемские и саксонские ситцепечатники и рабочие на строительстве железных дорог, берлинские ситцепечатники и вообще промышленные рабочие почти по всей Германии ответили стачками. Энгельс в конце 1844 начале 1845 -го года побывал в нескольких приураинских городах и установил связь с местными социалистами, выступал на их собраниях, рассказывал о развитии коммунистических идей в Англии и Франции,